Помещение в том же бункере, ранее принадлежавшему еще не успевшему остыть кресту, новому хозяину так понравилось, что он за несколько минут переделал ее в свой кабинет. Комнату освещали несколько люминесцентных ламп, и на одной стене висела подробная карта зоны, испещренная различными значками и пометками. Кое-где в ней были воткнуты кнопки с красными пластмассовыми шляпками, что обозначали на карте опорные точки греха. На другой стене висело подобие черного флага, в середине которого красовались буквы «С», исполненные в некоем готическом стиле. Под флагом за столом восседал новый хозяин бункера, разводной. Весь его вид выражал задумчивость, и он по привычке крутил в руках разводной ключ, к рукояти которого был привязан крепкий нейлоновый шнур, ведущий в рукав грешник. Паша сидит напротив мягком кресле, Он пил боржоми прямо из горлышка бутылки и рассматривал своего друга и бывшего одноклассника. Бобров был одет в натовскую армейскую форму, явно снят из какого-нибудь миротворца. Все нашивки от нее были отпороты, и единственным отличительным знаком была все та же буква С на левом рукаве. Почему-то, дождавшись момента, когда Паша допьет воду, разводной заговорил. Все прошло как нельзя лучше. Ты, Паша, размотал такой клубок, о котором мы раньше только догадывали. Ты помог и нам, и даже ментам своего родного города. Набатников? Именно. Этот сволочь уже несколько лет отнимал квартиры у наших сограждан. Грешил на полную катушку, так сказать. Поэтому нужно было применять к нему меры. Ты согласился? Ты еще и вступил в нашу команду. За что тебе огромный респект. Паша поморщился. Не люблю я все эти интернетские словечки, сказал он. И что там теперь с ним? Разводной улыбнулся, развел руками. Наши друзья на гражданке приняли меры. Орешек-то с гнельцой оказался. Раскололся сразу. Записал на диктофон все свои грехи. Сдал подельников и повесился. На батников повесился? Не поверил Паш. Ну ему предложили выбрать способ смерти. И он решил, что лучше повеситься самому. Разводной посмотрел на Пашу так, что у того больше не возникло вопросов о правдивости самоубийства риэлтора. — А крест? Он с ним был связан, — поинтересовался Егоров, разглядывая пустую бутылку. — Ты извини, братишка, но я с ним за тебя посчитался сразу. Прыдкий гад оказался. В дверь постучали. «Заходи — Заходи! — крикнул Бобров, подмигнув Пашу. Свои команда, как старые добрые времена, свайской и Мурзиком. Я их знаю, сказал Паша. Но заходи, чего -то там топчешься, разводной нетерпеливо постучал ключом по столу. А что с ними-то? Напомнил Егоров. Я их давно не видел. Они погибли за дело греха, помрачнел разводной. На пороге появился высокий мужчина в рубашке милиционера. Правда, ее. Правая сторона была залита давно засохшей кровью, что позволило делать вывод о том, что настоящий хозяин формы убит. Поверх рубашки был надет бронежилет. «Привет!» – сказал мужчина Паши. Перед этим довольно прочтительно кивнул разводному. Короткая стрижка, массивная челюсть и глубоко посаженные глаза. Паши прикинул, его кулак был таким же огромным, как у покойного Костолома. «Познакомьтесь, это седьмой!» – отвечает за проведение боевой операции в зоне. «А это тройка!» – Бобров кинул на Пашу. Семерка протянул Паше руку. «Майкл!» – «То есть Миша!» Паша молча вложил свою ладонью в эту пятерню, раздумывая над номерами, которые присвоил им Бобров. Вероятно, именно так было заведено в грехе, обозначая членов боевой восьмерки. Седьмой немного растерялся. По статусу Паша оказался главнее его. Он внимательно изучал егорова но потом, видимо, понял, что раз этот невзрачный человек является в их группе третьим номером, то опасаться его стоит, даже несмотря на отсутствие пудовых кулаков. «Но что-то устал, как на двадцатилетнюю летнюю целку. Дырку посмотришь?» Внезапно разлился Паша, вспоминая, как совсем недавно его избивал такой же здоровяк. «Так я это не ожидал», — сконфуженно сказал седьмой. «Это ты, Костолома, от такую вольнул. «Я...» Небось думал увидеть здесь терминатора. Седьмой взамялся и промолчал. Ладно, давай к делу, Бобров снова пристучал ключом по столу. Короче, восьмерик холеры зачистил темную долину от остатков банды черепа. Теперь нам должны денег местные сталкеры, что кучкуются на каких-то фермах. Но появилась информация, что они хотят слить холеру миротворцам. Поэтому такой план. Его группа связывается с нами откуда-то из другого района. А мы идем туда, как обыкновенные сталкеры. Если что-то не так, начинаем гасить сразу. Если все нормально, то забираем оплату. И опять-таки потрошим их за то, что они решили нас слить. Не нас, а холеру, сказал Семерка. Не столь важно. Холера наш человек, такой же грешник. Я правильно понял? Вклинился Паш. Абсолютно. Улыбнулся раз в одной и назидательно погрозил пальцем седьмому. Вот почему он третий, а ты седьмой. Не лучше ли сразу их накрыть? Здоровяк почесал затылки. Нет, мы должны добиться их признания. И казнить за предательство, отрезал Бобров. Это будет неплохим уроком для других мартышек. Мы высшая карающая сила, мы ангелы Господа. Слава греху, вытянулся семерка. Слава греху, ангелам возмездия, вскричал Паша. Разводной улыбнулся и кивнул. Подошел к карте, приглашая Михаила семерку за собой. Он заговорил о каких-то мелких деталях, а Паша постепенно отключился от разговора. Впервые за последние несколько лет он мог расслабиться и ни о чем не думать, но в то же время ощущать себя частичкой механизма, который в любой момент может начать работать, и работать на тотальное выполнение боевой операции, не особенно сильно озадачиваясь вопросами морали и этики. Он был слишком зол на весь мир и слишком много времени являлся простым Пашей-алкоголиком. Грех превратился в грозное оружие, близкое к политической силе, и его использовали те, кто не боялся связаться с фанатиками и маньяками, которые по своей сути являлись грешниками. Но в то же время Паша полагал, что им достаточно известно, что они добились на данный момент, и истинным героям, кем он себя уже считал, нужно держаться в тени. Разводному-то все равно, а мне лишний раз светиться не следует, решил он. Задремал что ли? Бобров похлопал Пашу по плечу. Семерки в комнате не было. Устал? Есть такое. Ну, с этой операцией закончим и в жене урванем. Будет там делюга одна, заодно и печень подлечишь. Это же надо столько времени, водку жрать. Бобров засмеялся и снова вернулся на место во главе стола. Я бы так не смог. «Ты же спортсмен!» — огрызнулся Паша. «Это да! Кстати, знаешь, почему мы дали на Батникова спокойно повеситься? За его маячок, который мне позволил бункер ко столому отследить!» Продолжал веселиться разводный Павел, поднял на него удивленные глаза. «Так ты все знал с самого начала?» «Я все это запланировал!» На Батников сам попал в сеть своей жадности. «А это грех!» «Да, это грех!» Паша задумчиво посмотрел на пуговица, а потом оторвал ее и положил на стол. Воспользуйся ключом, как молотком, Серега, нечего за мной следить, теперь я буду все планировать.